Глава тридцать вторая. Катя не находила себе места. Она не знала, кто так ее ненавидит, что жизнь на земле превратила для нее в ад. Если амиран араб, зачем он мучает ее? За что? Ведь она ничего ему плохого не делала. Разве я мешала ему жить? спрашивала Катя, рыдая на плече у л е р ы Подруга успокаивала ее и плакала вместе с ней. Не переживай, они найдут Багдана. Не переживай, повторяла она одну и ту же фразу. У нас в шестом отделе работают не дураки, и дочку мою найдут тоже обязательно. Этого Амирана отыщут. Недолго ему еще осталось быть безнаказанным. Он ответит за все наши слезы. Но ей не дали договорить последнюю фразу. В квартиру Кати вошел Иван Иванович, детектив. из частного сыскного агентства, которого она уволила. Иван Иванович подошел к Лере вместе со странным мужчиной в штатском. Мужчина показал удостоверение работника ФСБ и попросил Леру пройти с ними. Катя удивленно смотрела на Ивана Ивановича и этого мужчину из службы безопасности. "Куда вы ее ведете?" удивленно спросила она. "Мы только зададим ей несколько вопросов насчет ее дочери." И она снова к вам вернется, успокоил ее Иван Иванович. Но как только они с Лерой вышли из квартиры и сели в машину, он сразу представил ей человека, на которого она с удивлением посмотрела. Она вся задрожала от испуга и закричала, что в машине сидит Амиран, тот самый араб, которого они ищут. Все. Конец комедии в драме, – произнес Амиран, ухмыляясь. – Ты ничего не докажешь, – процедила сквозь зубы Лера. – Уже доказал, – уверенно сказал Амиран. Мужчина из службы безопасности повернулся и сказал, что трижды похитить ребенка у матери – статья, которую очень трудно будет адвокату опровергнуть. У вас на меня ничего нет. зарала она в лицо ф с б э ш н и к у У нас есть Вика и ее чистосердечное признание, и, конечно, одежда араба. Амиран повернулся к Лере и б е з г л и в о спросил: "А за что ты так ненавидишь Катю? За то, что ты ее полюбил. Вот за что. За то, что ее любил Сергей, первый мой мужчина. Это я его подсадила на иглу." Между прочим, это я придумала всю версию с его самоубийством. Он же только меня одну любил с первого курса. Да что там с курса, он любил меня с абитуры. А потом э т а т вар ь сиротская отбила его у меня и ушла на задний план. Но я женщина, я лучше ее я красивее ее. А когда я тебя добивалась... Ты вдруг заявил, что по-настоящему полюбил Катю. Я придумала нашу с тобой женитьбу и вовремя достала козырь ипотечный дом. Я натравила на нее банк, она же мне доверяла, давала деньги на погашение кредита, а я их забирала себе, платила мизер и дотянула до конечного результата суда, который забрал у нее дом. А тут вдруг узнала, что ты... Оплатил ипотеку и выкупил этот дом для нее. Этого я позволить тебе не могла. Натравила на нее приставов, подкупила их ее же деньгами. И поэтому вы с ее бывшим мужем Сергеем решили избавиться от меня. Сухмылкой произнес а м и р а н И камнем на шее бросили меня в Новотроицкое водохранилище. Да? Да. Не ожидали? Что ты такой живучий окажешься, гад! зло произнесла Лера. Вы просто не знали, что я занимался йогой и рассчитал дыхание под водой ровно настолько, насколько мне понадобилось, чтобы освободиться от веревки на шее. Да этого мы не предусмотрели, з л о р а д н о пропела Лера. Если бы не эта тупица, смертница Вика, у нас бы все получилось. Жаль. что Александр отказался мне помочь, а потом бежал, как последний трус из Михайловска, боялся, что мы его убьем, даже жену бросил. А кличку Араб ты сама выдумала или кто подсказал? – спросил у нее Амиран. Рафаэль рассказал Кате по скайпу, что ты их м е ц е н а т и кличка у тебя Араб, показал твою фотографию, а я в это время была у нее, а дальше. Мы с Викой придумали сами все остальное. И Сергею внушили, что э т о араб держит его на к р ю ч к е Да, он боялся, что ты убьешь его и не простишь. Новотроицкое водохранилище, процедила сквозь зубы Лера. Это Рафаэль по моей просьбе показал фотографию Кате, что я живой. Засмеялся Амиран. Кстати. Кстати, благодаря Рафаэлю я узнал, что Катя живет в Питере, а не в Испании, как ты всем твердила. Я искал Катю в Аликанте, я искал Катю повсюду. Про Испанию это я специально придумала, чтобы никто не знал, где она есть. з л о п р о ш е п е л а Лера. А ты дурак, туда попёрся. А подельника своего Сергея за что убила? спросил Амиран. Он хотел вернуться к жене и детям. Этого я позволить тоже не могла. Да к тому же узнала, что ты вышел на мой след. Вот из-за этого детективщика Сранова, вроде урод уродом на вид, а н а копал верно. Еще в отца твоего переоделся. Иван Иванович посмотрел на Леру презрительно и спросил: а зачем вы Богдана в девочку переодели? п о у ч и т е л ь с к о й с ним расхаживали. Это чтобы самоутвердиться? Вы же никогда не сможете стать матерью после десяти абортов. Не твое дело. Мне никогда не хотелось стать матерью. Я алиби себе создавала. А как вы Вику нашли? Иван Иванович следил за тобой с тех пор, как ты выскочила с забрызганным лаком лицом от Кати и упала в канализационный люк, потому что ничего не видела. Он наблюдал, как ты выбиралась оттуда, и с тех пор он все время тебя вел. У него несколько эпизодов твоих похождений есть, и как я ты доставала, и з а п и с ь всех твоих переговоров, и многое еще чего интересного. Он видел, как ты в аптеку зашла, как в и к у в другую машину пересадила, но он поехал за Викой следом, видел, что она в ораба переоделась в гостинице. И поехала забирать Богдана. А возле пожарной лестницы я уже ждала своего сына с распростертыми объятиями. И первое, что я услышал, были слова: "Папа, ты приехал". Лера жала зубы, зрычала, глаза покрылись мертвечиной. Как я вас всех ненавижу! Я вас достану с того света, слышите? Всех достану. С какого света? Свет у тебя был здесь, а там будет одна тьма, где света белого не видно. Засмеялся а м и р а н ей в лицо. Леру в наручниках вывели из машины и повели в следственный изолятор. Иван Иванович давал распоряжения по поводу нее, он не мог спокойно смотреть на Леру. Его от нее мутило. Много чего он видел за годы своей работы, но чтобы так, изо щ р е н н о лучшая подруга придумывала план мести из-за ревности, он видел впервые.